«Дорогая моя девочка!» — сестра мужа говорила так приторно что Красовская почувствовала сладковатый вкус во рту. «Ты сама себя не слышишь. Если бы ты была в себе, то ужаснулась бы своим словам. Какая эксгумация! Мы с тобой видели тело и опознали Стаса. Да, его лицо было изуродовано, но мизинец... Ты ведь узнала его?» «Мизинец можно подделать!» Не сдавалась Лариса. «Милена, помоги мне». «И не подумаю, буркну родственница, если бы ты слышала себя. Как это? Стас жив, но вынужден скрываться, и поэтому дает нам какие-то знаки, чтобы мы не считали его умершим? Мой брат не идиот и не стал бы вести себя подобным образом. Он, по-твоему, надеется, что убедит нас в своем воскрешении?» Лариса вздохнула. «Это действительно звучит глупо, но...» «Никаких «но», дорогая», — безапелляционно заявила Милена. «Прими лекарство и постарайся уснуть». Лариса отключилась, не видя смысла продолжать разговор. Но через минуту ее рука потянулась к мобильному. Женщина подумала, что из всех ее знакомых, пожалуй, один человек, может понять ее и помочь, Геннадий. Лариса нажала кнопку с номером его телефона, но металлический голос сообщил, что абонент недоступен. Может, теперь он не хочет с ней разговаривать? Ведь она отшила его так некрасиво, так бессердечно. А что он такого сделал? Волновался, пытался помочь, быть рядом, даже когда его об этом не просили. Какая же она идиотка! Красовская в отчаянии бросила аппарат на диван и подошла к окну. Боже! как все нелепо, ужасно, и, самое главное, почти безвыходно. Вадим сегодня, наконец, озвучил то, что она боялась услышать. Деньги нужно возвращать, и немедленно. Но как? Где их взять? Зажав ладонями виски, женщина лихорадочно размышляла. Еще раз позвонить Геннадию и звонить, звонить, пока не ответит. Но это тоже не выход». А должные деньги нужно отдавать, а до сентября их у нее не будет. Да и в сентябре не будет нужной суммы, значит, нужно что-то продать. Но что? Она принялась метаться по квартире, пока усталый измученный взгляд не упал на маленькую картину, висевшую над тумбочкой в коридоре. Картина оказалась ничем не примечательной, изображала и сине-зеленые волны, омывавшие скалы, поросшие водорослями, но каждая деталь была точно и любовно выписана, потому что писал ее никто иной, как Айвазовский, и она считалась одной из неизвестных работ автора. стас удалось фактически за копейки раздобыть ее у родственницы мастера. Правда, родство так себе, десятая вода на киселе. Но подлинность картины доказали эксперты, и муж гордился ею не меньше, чем другими сокровищами. Разумеется, в другой ситуации у Ларисы мысли не возникла бы о ее продаже. Однако в данном случае иного выхода не нашлось. Красовская любовно погладила полотно указательным пальцем, прошептав «Прости!» и, сожмурившись сняла картину. Ей показалось, что и стена с бежевыми обоями, и коридор — Сразу опустили. «Ну что же было делать?» — спросила Красовская, ни к кому не обращаясь, и, шаркая как старушка, вошла в гостиную. Она бережно положила картину на диван и взяла мобильный. «Всё же сегодня Геннадий от неё не отвертится. Он поможет продать полотно, если сам его не купит». Тяжело вздохнув, она набрала его номер. Теперь на её счастье... Друг оказался доступен и сразу ответил. «Лариса? Гена, я хочу извиниться!» Затраторила она, нездороваясь, Словно боясь, что он рассердится и отключится. «Выслушай меня, пожалуйста. Мне срочно нужны деньги. Я хотела бы продать Айвазовского. Ну, того, что висит в нашей прихожей. Ты хотел бы его купить?» Ларочка, на ее удивление... В его звонком голосе не было и тени обиды. Я сделал бы это, если бы интересовался картинами. Но Стас знал, что в живописи я равнодушен. Почувствовав, что женщина чуть не плачет, Быстров поспешил я успокоить. Но я найду тебе покупателя, который к тому же даст хорошую цену. Обещаю, сегодня вечером ты уже договоришься с ним. О, Гена! Она улыбнулась... впервые за все время со дня сообщения о гибели мужа. Ты мой спаситель. Тогда ты должна согласиться поужинать со мной в ресторане, как только сделка совершится, — заметил он, усмехнувшись. — Конечно, конечно. Лариса дотронулась рукой до пылавшей щеки. — Все, что захочешь. — Ну, не давай такие опрометчивые обещания, — фыркнул Геннадий. — Сейчас, пожалуйста, не выходи на улицу, будь на связи. Я дам два номера, мобильный и домашний. Вечером позвоню, узнаю, как дела. Удачи. Спасибо, — произнесла Красовская. Но Быстров уже отключился. Отложив мобильный в сторону, она тихонько хлопнула в ладоши. Что ни говори, а Геннадий — настоящий друг. Чуткий, отзывчивый, даже если бы он не был в нее влюблен. Лариса не успела додумать до конца фразу, сложившуюся в голове. Звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Она снова побледнела и затаила дыхание. «Кто это? Стас? Что если он? Что и делать? Открыть? Или...» Тихо, будто кошка, прокравшись к двери, она взглянула в глазок и с облегчением выдохнула. На пороге стоял майор Никитин, как всегда с бесстрастным лицом, и ничего не выражавшими карими глазами. Нехотя, заставляя себя, Лариса открыла дверь. Сергей быстро вошел в прихожую и пожурил ее. Дальше не спросили, кто. — Я увидела вас в глазок, — пояснила женщина. — А поскольку у вас вряд ли с кем-то спутаешь, решила открыть. Он улыбнулся одними уголками тонких губ, будто кто-то невидимый, растянул их за ниточки, и тотчас отпустил. «Ладно, не будем об этом. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Можно пройти в комнату?» «Да проходите, раз уж вы здесь». Не очень любезно отозвалась женщина, и его лицо выразило огорчение. Ему было явно неприятно такое отношение. «Ну и что с того?» «Может быть, некоторым женщинам и нравятся мужчины с внешностью Терминатора, только не ей?» Красовская была готова держать пари, что Никитин в свободное от службы время мотается на байке в черных кожаных штанах и куртке, хрустит чипсами, жует жвачку и обожает слушать тяжелый рок. Такие кавалеры всегда вызывали у нее содрогание. На ее удивление он разулся и в носках зашел в гостиную, где, впрочем, плюхнулся в кресло без разрешения. «Я уже предупреждал вас, что воли волей-неволей вы оказались в опасной игре», — жестко произнес он. «Пистолет, из которого вас стреляли, проходил по делу антикварной мафии. Все это я уже вам говорил». Мужчина сжал кулак с голову молодого теленка. Теперь выяснилось кое-что еще. «Ваш муж имел дело с антикварной мафией». Он впился в нее глазами и но его слова не произвели на нее никакого впечатления. «Он коллекционер, поэтому, наверное, никак не мог обойти ее стороной». С безразличием ответила Красовская. Никитин постучал кулаком по столу. Ей показалось, что стол развалится на части. Но этого не случилось. «Вы не представляете, что такое антикварная мафия», проговорил он более жестко. «Эта мафия не хуже и не лучше других». такая же, как и любая другая. Она стоит на втором месте после наркомафии. Каждый год исчезает ценности искусства на 2 миллиона долларов. Если вашему воображению, при этом словосочетании, мерещатся интеллигентные люди, спекулирующие ценностями, то вы заблуждаетесь. Цель этих людей – получить антиквариат любой ценой. У них свой штат киллеров – И, разумеется, убийство их их никогда не остановит Лариса подошла к окну и пригладила медные волосы. Фразы майора, четкие, лаконичные, никак не хотели доходить до ее сознания. «Банда убийц?» Стас не мог иметь с ними ничего общего. «Это бред!» «Это бред!» Выплюнула она надоедливому майору, однако он лишь ухмыльнулся. «Вы так считаете?» «Интересно, почему? Только потому, что ваш супруг никогда не докладывал, что едет не в очередную командировку, а на встречу с опасными людьми». Крестовская скрестила руки на груди и ничего не ответила. «Да и что отвечать? Кто знал Стаса лучше, чем жена? Хотя сейчас она в этом начинала сомневаться». «Я вижу, вы не собираетесь откровенничать со мной», — с сожалением произнес майор. «А жаль, то, что вашего мужа убили, я в этом не сомневаюсь, а в вас стреляли, но не убили, пытаясь напугать, о многом говорит». «О чем?» — бросила она, не поворачиваясь. «Например, о том, что у вашего мужа была какая-то вещь, которую мафия хотела получить любой ценой, однако она им не досталась, вероятно». Станислав Михайлович... «Не захотел по каким-то причинам с ней расстаться», — предположил он. «И теперь эти ребята полагают, что вещь у вас. Это так?» По ее спине прошла нервная дрожь, и Лариса подумала, что вездесущий майор, который близко подобрался к правде, вычислит ее состояние, а этого никак нельзя допустить. Несмотря на то, что она еле сдерживала себя, чтобы не крикнуть, что Стас жив... «Просто скрывается, а к ней подбираются, пытаясь завладеть пергаментом. Но нет, нельзя изливать ему душу. Кто знает, может быть, он или его дружки крышуют эту самую мафию». «Это не так», — мягко ответила Красовская и, повернувшись, смело посмотрела в глаза Никитину, заметив, что они погрустнели, подобрели, уменьшая его сходство с Робокопом или Терминатором. «Ни о каких ценных вещах я не знаю. Все, что было на даче, украли. И мне странно, что у меня хотят выудить что-то еще». На его смуглом широком лбу собрались глубокие морщины, будто трещины на льду. «Украли антиквариат? Почему же вы не заявили в полицию?» «Да потому что не совсем уверена, что эти вещи украли», — выпалила женщина, в конец запутавшись. «Мог взять и муж». «Зачем, позвольте узнать? Ее губы плотно сжались, и майор, вероятно, неплохой психолог, понял, что больше ничего не добьется. Сегодня, по крайней мере. Он поднялся, и кресло жалобно скрипнуло. То ли от боли, то ли от облегчения. «Дело ваше». Он быстро надел ботинки и взялся за ручку двери. «Я вам не симпатичен, и вы мне не доверяете. Ладно, пусть так». воды ты можно попросить?» «Да сколько угодно». Она быстро шмыгнула на кухню и вернулась со стаканом на полной водой из-под крана. Другой не было. Никитин осторожно взял его и, залпом выпив, вернул хозяйке. «А вы мне симпатичны, как ни странно. И потому еще раз предупреждаю, будьте осторожны. Поверьте мне и берегите себя. Если что, вы знаете, как меня найти». Закрыв за ним дверь, Красовская опустилась на диван рядом с картиной, о которой майор ничего не сказал, будто не видел ее и дотронулась до пылавших висков. Голову пронзила внезапная острая боль. В глазах потемнело, мозг словно разлетался на тысячи кусочков. Она ничего, ну совершенно ничего не понимала. В этой чудовищной головоломке было слишком много путаницы, Стас мертв, но иногда появляется в ее жизни. Выходит, жив? Почему же он не найдет какой-нибудь способ, который наверняка существует, связаться с ней, успокоить, заверить в своих чувствах? Вместо этого Красовский, как привидение, пугает жену, добиваясь неизвестно чего. Ясно, что ни о какой любви или желании увидеться с ней нет и речи. Кроме того, Собираясь в бега, он оставил ее без копейки, забрав все. Она не сомневалась, что это сделал он, больше некому. В логически выстроенную схему плохо вписывался только пергамент. Почему же он не позаботился о том, чтобы прихватить с собой эту ценность? Зачем доверил ей? Неужели муж знал, что она станет с ним делать? Это тоже ерунда. Он знал, а она уже не знает. И неужели не догадывался, что мафия, от которой он скрылся таким образом, станет преследовать ее? Господи, как же выпутаться из этого проклятого лабиринта? Где искать выход? Громкий звонок мобильного. Мелодия Дебюсси «Лунный свет», которая была присвоена незнакомым абонентам, ударила в уши. «Слушаю». Красовская сжалась. ожидая услышать дыхание Стаса или угрозы незнакомца. «Лариса Александровна Красовская?» Это был совершенно незнакомый голос, приитомный и тягучий, как патока. «Мне передали, что вы продаете раннего Айвазовского. Я хотел бы приобрести картину для своей коллекции». Лариса улыбнулась. «Благодаря Геннадию одна из проблем, кажется, разрешалась. Вы хотите узнать цену?» «А вы разве оценили ее у эксперта?» — удивился незнакомец. «Извините, не представился. Павел Иванович Притула». «Нет», — подтвердила Красовская. «Я об этом не подумала. Притула задышал тяжело, а как полный человек. И ей почему-то показалось, что с его толстых щек капает пот. В таком случае это нужно сделать». Он почмокал. — Губы у него, наверное, были толстые и влажные, как у Вадима, Миленкиного мужа. — У вас есть кто-то на примете? — Нет. Красовской вдруг захотелось, чтобы все поскорее закончилось. Может быть, что-то предложите вы? Он секунду помолчал, будто раздумывая. — Есть один человек, известный в мире коллекционеров. Виктор Петрович Сабанов. Наши с ним имена... Вы можете отыскать в интернете. Он не обманет. Не думайте. Хорошо. Лариса не думала, что с ней разговаривает мошенник. Сделка проходила через Быстрова, которому доверял муж. Притул еще раз чмокнул. «Согласны ли вы прийти ко мне сегодня вечером?» — поинтересовался он. «Да так, да, конечно. А куда?» Ее глаза загорелись. «Скажите, могу ли я сегодня получить деньги, если нас с вами все устроит?» «Ну, разумеется», — заверил ее Павел Иванович, «записывайте или запоминайте адрес. Сумская, 7, квартира 2. Подъезжайте часиком к 18. Сумская, 7, квартира 2», — повторила Лариса. «Я обязательно буду». «Тогда до встречи». Притула снова тяжело задышал и вдруг неожиданно хихикнул. «Не забудьте взять картину. Как говорится, утром деньги, вечером стулья». Впрочем, эта цитата не совсем нам подходит, расчет состоится сразу. В трубке раздались гудки, бившие погудевшей голове, как колокол. Красовская бросила телефон в сумку и посмотрела на часы. В делах и раздумьях она не следила за временем, а стрелка на стенных часов медленно, но верно, как профессиональный штурман, плыла к пяти. У нее оставался час. Не целый час, а всего час. Потому что пресловутая Сумская, где обитал коллекционер, находилась в самом конце города, почти в частном секторе. Этот район снискал дурную славу. Полиция не раз разгоняла воровские малины, притоны, расследовала нападения на мирных граждан, волею судьбы оказавшихся на окраине, разнимала дерущихся, устраивавших по ножовщину. Однако криминал не хотел покидать насиженные места. Красовская удивило что Притула либо имел квартиру, либо снял в таком месте, да еще попросил ее прийти с ценным грузом. Но, как говорится, нищие не выбирают. И все же лучше ехать на такси, еще раз занять у соседки тысячу рублей. Тетя Клава, сын которой один из богатейших людей в городе, точно даст. Красовская не ошиблась. Сердобольная соседка дала даже две тысячи и махнула рукой, когда женщина, отводя глаза, пообещала, что скоро все вернет. Поблагодарив ее, Лариса вызвала такси, и вскоре молодой человек с лысой, как яйцо, головой вез ее на окраину, территорию политики об отношениях России и США. Лариса не слушала его, лишь изредка вставляла ничего не значащее замечание, из вежливости, даже не заботясь о том, вписываются ли они в беседу, и с облегчением вздохнула, когда таксист притормозил у серого двухэтажного дома с пожелтевшим, поражевшим номером семь. Приехали. Она торопливо расплатилась, и одной рукой, прижимая к бедру старую хозяйственную кошелку, именно там уютно покоилась картина, вошла в первый подъезд. В нос ударил едкий запах кошачьей и человечьей мочи, смешавшийся с тошнотворным запахом экскрементов. Она еще раз подумала, почему притула назначил ей встречу именно здесь. Немного поколебалась, чтобы нажать облупленный глянцевый звонок, когда-то имевший черный цвет, но все же нажала. Там, за дверью, обитой дерматином, местами потрескавшимся, и выпустим вату, не послышались торопливые шаги. И это тоже было странно. Лариса снова нажала кнопку, подержав ее чуть дольше. Заливистая дверь покатилась по квартире, она это хорошо слышала, но хозяин так и не появился на пороге. «Что за черт?» — буркнула женщина и в отчаянии толкнула дверь носком босоножки. На ее удивление дверь открылась, Гостеприимно приглашая войти в чужие владения, и Красовская приняла приглашение. Она вошла в маленькую прихожую, пропахшую жареным луком, и крикнула, «Павел Иванович, встречайте гостей!» Ни притула, ни его знакомый эксперт не отозвались. Смахнув паутину, упавшую ей на лицо с грязного потолка, Красовская прошла в гостиную. «Хозяин!» — странно, но именно таким она его и представляла — толстым, с сальными редкими волосами, курчавившимися на черепе, сидел в большом кресле, тоже дерматиновом, спиной к ней. «Павел Иванович, я пришла». Она обогнула кресло, думая, что если он таким образом решил пошутить, то шутка получилась более чем дурацкая. «Павел Иванович, слова застряли в горле, как кусок сухого хлеба. Хозяин ждал ее», удобно устроившись в кресле и положив перед собой альбом с репродукциями Айвазовского, но сказать или поторговаться уже не мог. В его широком лбу красовалась аккуратная красная дырочка, и кровь тонкой струйкой она показала слоресе, черный, самый ужасный цвет, стекала на белоснежную рубашку. Судя по тому, что кровь не свернулась, его убили совсем недавно — убили. Красовская зажала рот рукой, чтобы не закричать, не завыть, и чуткое ухо уловило едва слышный шорох за бежевыми портьерами, попорченными грязными пятнами. Ее охватил безумный всепоглощающий страх, и женщина повернулась, чтобы убежать, позвать на помощь в подъезде с едким запахом, но что-то больно стукнуло ее по затылку, и она свалилась на пыльный затоптанный ковер.